Хотя мне казалось, что я буквально балансирую на грани сна и яви, усилием воли мне удалось вспомнить и почти приблизить к себе полосатую обой на стене в спальне, отвернувшись к которым я в ту ночь заснул. Я очень хотел проснуться. Стена спальни проявлялась как изображение на фотографии сквозь толстенные деревянные доски двери, а потом снова таяла. Я почувствовал, как стремительно иссякают мои силы и оставил попытки вернуться в явь. В конце концов это сон. сказал я себе, и к утру от него, скорее всего, не останется даже воспоминаний. Жуткая фигура стояла, не шелохнувшись, но мне казалось, что человек, если это и вправду был человек, внимательно рассматривает меня. Затем я услышал. «Выход за каждой из дверей, если ты хочешь». Это был низкий глухой голос. Я думал, что говорила фигура, но голос словно бы шел отовсюду сразу. За каждой из дверей, повторил голос. Но только за одной вход. Слово "вход" без сомнения было произнесено с особой интонацией. И достаточно на первый раз. По неясной для меня причине я порывисто сделал шаг к двери, в багрово освещённой изнутой фигуре. Но дверь захлопнулась прямо перед моим носом, и всё исчезло. Начинается чертовщина продолжается. Утро было хмурым, крошечные капли дождя висели в воздухе, словно и не падали, без всякого движения. Надо было продолжить работу с документами, но я чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Из головы не выходила багровая фигура, особенно последние слова насчёт первого раза. Сон был настолько отчётлив, какой порой не бывает в реальности. И значит ли это, что это будет и второй раз? И хотя я всегда отличался здравомыслием и никогда суеверием или излишней экзальтированностью, весь день мне было не по себе. Обычно я сплю без снов или же мне снится детство. К вечеру того дня я был настолько вымотан, что ожидал провести ночь в невыносимых попытках перестать ворочаться в душной постели и уснуть. Но только я закрыл глаза, повторяя себе, что сны – это всего лишь сны и ничего более, как тут же провалился вниз». То есть упал на тот же самый пол из грязного песчаника и в том же самом коридоре. Вот и второй раз, подумал я, повинуясь инстинкту исследователя, который, к счастью, не оставил меня и во сне. В конце концов я решил выяснить, что за место и что здесь происходит, раз уж мое подсознание вновь разрушилось.